Обвинение. «Развернитесь лицом к стене», — с к о м а н д о в а л мне Мишель. «Руки за спину». И я почувствовала холод стальных браслетов на моих запястьях. «Вперёд!» — продолжила она. И я пошла сквозь строй вооружённой группы захвата, спецагентов ФБР. Уже у самого выхода из подъезда я краем глаза увидела моего друга сердце, но решила не встречаться с ним взглядом. Ему и ЦАК сейчас плохо, как бы он не бросился меня спасать, а тогда будет хуже. Подумал я, вспоминая зарисовки подобных ситуаций из американских боевиков. На улице нас ждал черный новенький внедорожник, в салоне пахло кожей. Меня посадили на заднее сиденье, рядом села м и ш е л ь а на переднем сиденье поместился Кевин. Машина плавно тронулась. Отсутствующим взглядом я смотрела в окно, на пролетающие здания, рестораны, весело прогуливавшихся в воскресный летний день людей. Повисло тяжелое молчание. Уже тогда мой мозг сам собой решил дистанцироваться от происходящего, как будто все это было не со мной, а с кем-то другим в очень страшном, глупом, несмешном кино. «А что же будет дальше?» «Это точно ошибка», — повторяла я словно мантру. Машина подкатила к большому монументальному строгому серому бетонному зданию, возле которого на куске мрамора, будто на надгробной плите, была выгравирована надпись «Здание имени Джона Эдгара Гувера». Это одно из многочисленных зданий бюро, названного в честь его основателя и человека, который почти полвека самоотверженно выкорчевал красную коммунистическую заразу из американского общества. Именно отсюда началось мое путешествие длиною в полтора года. Машина свернула к сплошным серым автоматическим подъемным воротам, которые со стороны выглядели как сплошная стена. Слева красовался знак «Нет входа». Водитель нашей машины позвонил кому-то, и с о о б щ у что мы на месте, и ворота медленно и с ужасающим скрипом поползли наверх. То, что было внутри, с натяжкой можно было назвать гаражом. Внутри стоял ряд огромных серых металлических мусорных баков. Других машин, кроме нашей, не было. Мишель сказала мне выйти из машины, что в наручниках за спиной было достаточно затруднительно. Авто такого типа и м е ю т высокий клиренс и ступеньку, так что я сползла ногами вперед. Меня тут же окружили сопровождающие агенты и, придерживая за плечо, повели по небольшой бетонной пологой дорожке, которую в мирное время используют, вероятно, чтобы скатывать те самые мусорные баки внутрь з д а н е Вместо двери подсобное помещение и сердце ФБР разделяло мутная грязная клеенка из толстого пылиэтилена, которую мной же раздвинули как тараном, втолкнув меня в череду серых бесконечных коридоров и повели через проходы, лифты и комнаты. наконец Лабиринты привели нас в комнату с чёрной металлической скамейкой, с и д е н ь е которой напоминало сетку. Мне приказали сесть. Не знаю, сколько прошло времени с моего ареста, но одну помню точно. Я попросилась в дамскую комнату, надеясь хоть немножечко перевести дух. А может, всплакнуть от страха в одиночестве хоть пару секунд. Плакать в присутствии палачей я не считала возможным. Незачем доставлять им такое удовольствие. Но не тут-то было. Большая туалетная комната имела прямо напротив унитаза огромное до самого пола зеркало. Втолкнув меня внутрь, Мишель браво зашла за мной. Тут мне стало даже смешно. Неужели они ожидали, что я буду глотать капсулу цианидом или доставать иглы из подошв в ботинок, чтобы умереть и унести с собой в могилу секреты красных? Что бы они там н е думали, процесс публичного справления нужды — отличный метод унизить человеческое достоинство. Тот самый туалет стал для меня началом прекрасного нового мира. в котором мне еще много-много месяцев не разрешат справлять нужду в одиночестве и будут регулярно раздевать и заставлять в таком виде бродить перед надзирателями. Такие методы широко применялись в лагерях нацистской Германии. Отсутствие одежды действует на человека угнетающе, лишая элементарного чувства защищенности. Не зря маленькие дети, только приобретая осознание собственного «я», пытаются прикрыть наготу. Но все это было частью плана, или, как это называют американцы, большой картины моего нового мира, который мне еще предстояло познать во всей красе. После п р о в е д е н и я боевого крещения в виде череды бесконечных унижений меня вернули в холл. Там другая женщина-агент, полноватая латино с штатском, с растрепанными неухоженными волосами, допросила меня о моем адресе, дате рождения, в е с т е учебу и работы, а позже отвела на процесс забора ДНК и снятие отпечатков пальцев. Весьма неприятная процедура, кстати. Мне выдали стакан воды и приказали засунуть какую-то белую полоску в рот, очень похожую на те, что наши старшеклассники используют на уроках химии. Когда все необходимые процедуры регистрации были завершены, меня отвели в маленькую комнату. Казалось, она была высечена из монолитного куска бетона, грязно-серые стены и такого же цвета потолок и пол. В углу стояла уже привычная по виду черная железная скамейка, а напротив нее старый дряхлый деревянный стол со стулом, обтянутым зеленым сукном, протертым до дыр. Из с т и н ы торчал черный железный крюк, а под ним расплылось засохшее желтое пятно. Странно, прямо как знаменитые казематы Лубянки из фильмов про НКВДшные застенки и подвалы, где допрашивали предателей Родины, подумала я. Только это была не Лубянка тридцатых годов, а свободная Америка 21 в е к а Плакать не было сил. Желание доставлять такое удовольствие наблюдающим, наверное, какой-то скрытой камерой мучителям тоже не было. Я свернула с ь калачиком на маленькой скамейке и закрыла глаза. Не знаю, сколько прошло времени, может, час, может, два или три. Вдруг дверь открылась, и вошел мой адвокат Боб в вытертой майке, джинсах и п л я ж н ы х тапочках. День был воскресный, а потому винить его за такой странный вид было незачем. Более того, получив звонок от Пола, он сразу примчался в бетонный гроб здания ФБР. В руках у него была целая стопка каких-то бумаг на английском языке. Он сел на видавший виду стул и протянул мне пачку листов. Единственное, что он смог выдавить из себя... Знаешь, Мария, это очень серьезно. Перед глазами побежали буквы и цифры. Вчитаться было сложно, учитывая мое эмоциональное состояние, но стало понятно, документ в основном состоял из безграмотного, близко к тексту перевода моей переписки со знакомыми из Москвы. «Боб, но ну я ведь уже все эти файлы отдала Сенату, и там не нашли в них ничего незаконного», — в отчаянии сказала я я знаю а м р и я. но вам предъявляют очень с е р ь е з н о е о б в и н е н и е ответил Боб. На семнадцати страницах обвинения, оказавшегося в моих руках, речь шла о том, что я якобы действовала в качестве иностранного агента в пользу России на территории Соединенных Штатов Америки без необходимой на то регистрации, а также вступила в сговор с неким неназванными лицами с целью работать и н а а г е н т о м Кремля в Америке под руководством неназванного российского чиновника. А, впрочем, из документа, где единственным доказательством моей вины была моя личная переписка в Твиттере и пара электронных сообщений, было ясно, что речь идет о моем давнем друге, э к с ш и е н е Совета Федерации и с т а т с е к р е т а р е Центрального банка России Александре п а р ф и р ь е в и ч а Торшине. Согласно документу, я работала под его руководством, выполняя н е к и поручения по внедрению в американские властные круги и отчитывалась перед ним о проведенных операциях. Имени Торшина, правда, прокуратура никогда не называла, так что все выводы пресса делала из контекста. Запрашивать материалы Комитета по разведке Сената Мой допрос и все добровольно предоставленные документы ФБР почему-то отказались. В качестве выполненных задач выступали мои комментарии на вопросы Торшина про то, как д е л а в Америке, как идет предыборная в президентская гонка, которой в 2016 году интересовался кроме Торшина весь мир, а также ответственные поручения, выраженные в приобретении пару тюбиков зубной пасты и противоблошиного лекарства для собаки Александра п а р ф и р ь е в и ч а Обвинение было сшито из выдернутых из контекста отдельных фраз непрофессионально переведенных на английский язык и объединенных общим выводом, мол, все это означает, что я агент иностранной державы, вредитель американской демократии, мерзкий червь, вгрызшийся в политический истеблишмент и отравивший его сочную мякоть. Согласно закону США, номер 18 U.S. Code 951, принятому в 1948 году во времена второго периода красной угрозы, когда в Америке в очередной раз развернули борьбу с коммунистами, Каждый иностранец, находящийся в США, был обязан уведомить генерального прокурора, если он ведет деятельность в качестве агента иностранной державы. Гражданин, пребывающий в США, превращается в агента иностранной державы в тот момент, когда начинает действовать под контролем чиновника. При этом деятельность не обязательно должна быть политической, и за нее не должно быть предусмотрено никакой платы, а как осуществляется контроль – неясно. Второй закон, в нарушении которого меня обвиняли, номер 18 U.S. Code, 371 или «Заговор с целью совершения преступления или обмана Соединенных Штатов Америки». Он предполагает, что два или более лица договариваются о некой деятельности, чтобы навредить государству. Моя деятельность, впрочем, никому не навредила, что в конце концов признала даже и прокуратура, а в моем деле так и остался только один единственный заговорщик, я, больше никому по моему делу обвинения не предъявляли. Позвольте мне привести вам пример. Так, положим, приехавший в отпуск в Штаты сотрудник какой-нибудь российской городской управы просит своего друга сходить в магазин за пивом. Друг не гражданин США, но находится на территории Америки, где они с нашим чиновником, положим, на горе себе отмечают его день рождения. И вот он выполняет поручение госслужащего и покорно идет в ларек. Трах тебе дох, и приятели уже агенты н о с т р а н н о й д е р ж а в ы с потенциальными десятью годами тюрьмы плюс штраф, ограниченный только фантазией суда. в законе сумма не определяется, и сверху еще пять лет заключения за сговор и участие в операции по покупке спиртного к празднику, а также еще 250 тысяч долларов штрафа, чтобы неповадно было. Все это было бы смешно, если бы не было так грустно. По сути, закон целенаправленно сформулирован так, чтобы под него подпадала деятельность практически любого иностранца, неугодного действующей американской власти. Еще это называется избирательное правосудие. Во времена Второй Красной угрозы так, собственно, и делались теми, на кого не могли найти доказательств шпионажа. Читай людям с коммунистическими взглядами, которые были, ясно дело, все до одного засланы Кремлем. Даже печально знаменитая 58-я статья УК СССР, от 1 июля 1938 года, на основании которой велись сталинские репрессии, предполагала хоть подчаса на бумаге некое вредительство или урон государству, А для нарушения 951-й статьи американского закона и вредительства не надо. Так сойдет. Был бы человек, как говорится. Статья найдется. Боб. Оторвалась я от чтения, понимая, что мои дела беспросветно плохие. Дура лекс сед лекс. Закон суров, но это закон. Что со мной будет? До 15 лет тюрьмы. 15 лет? Я же ничего не сделала. Я знаю. Но мы попробуем вытащить тебя под подписку в невыезде. У тебя есть дом в США, нет правонарушений, так что ты идеальный кандидат. А потом будем разбираться», — заверил меня адвокат. «Боб, пожалуйста, сообщите моим родителям, что я где-нибудь в дороге, а потому связи нет. Завтра м н е все равно отпустят, а они будут напрасно переживать. Я потом им сама все расскажу». Просила я, думаю, что же будет сердцем моей старенькой любимой бабушки, когда она узнает, что ее родная внучка в тюрьме.